Издательство АСТ. Анна Пушкина. Dark Crowe. Первая книга из цикла Наследники людей. Посвящается моей маме, неповторимой Ларисе. Пролог. Потрескивание еловых веток в костре единственный звук в этих непроходимых дебрях, густо заросших бурьяном. Раньше тут был торговый путь, по которому проезжали гружённые караваны, повозки путешественников и паломников. Сейчас здесь проходит магическая граница, и всё живое, ощущая опасную магию, старается держаться подальше от границы, которую мы, оставшиеся в живых, вынуждены привели и теперь охраняем от портальных тварей, поедающих всё на своём пути. Что там за границей, лучше не знать. Впрочем, после нападения, которое мы зовём четырёхдневной войной в огромные людей вообще многое изменилось. Из пяти княжеств в её составе уцелело четыре: Кроуги, Потава, Самагетта и Монахана. Мы ютимся на клочке их некогда общей территории. Вот и всё, что осталось от ранних великих народов. Орки отбили свою землю, но нам помогать не спешат. Паршивые твари добрались до лесов Трундас, территории драгонов, оборотней и дворфов, от горного хребта Баердаль. И до пустыни из Лемор не осталось ни кусочка земли, не осквернённой ими. Королевство эльфов теперь принадлежит отступникам, тем самым, которые неустанно посылают сюда этих тварей в надежде уничтожить последний оплот оставшихся в живых. И, возможно, им бы это удалось, да только отступать нам больше некуда, поэтому отбиваемся мы с невидимым остервенением. Люблю слушать потрескивание костра. Эти звуки незаметно уносят меня в собственные мысли, и там, на грани между сном и явью, Ко мне каждый раз приходит одно и то же воспоминание. Я вижу, как Рагонг зажигает руну, шепчет заклинание и смотрит на меня. Кричу ему через поле, указываю на отряд демонов, летящих в его сторону. Он слышит меня, я знаю, но не отвлекаясь, продолжает повторять заклинание. Вокруг вспыхивают и гаснут всплески чужой магии. Воины падают замертво. Я чувствую... Нам не выстоять в этой битве. Демоны почти настигли его. Он даже не пытается защититься. В нём почти не осталось силы. Это я тоже чувствую. Набегу, швыряю заклинание в демонов. Всё, что приходит в голову, но это не помогает. Их слишком много, а я уже очень слаба. Добежать до него не успеваю. Он заканчивает своё заклинание и созданный им портал уносит меня с поля битвы. Сопротивляюсь изо всех сил. Не хочу покидать его, но магия Рагонга не оставляет мне выбора. Последнее, что вижу, демоны набрасываются на него. Рагонг падает, и кровь, его кровь. Из задумчивости выводит противное постукивание черепа о меч на поясе у Эфиры. По привычке сразу кидает взгляд на своё левое запястье. Метка еле видна, как будто выцвела, но всё-таки она на месте. Значит, он жив. Рагонг ещё жив. Череп тварей из гномьих пещер бьется о ее меч при любом движении. Много раз я просила Эфиру снять эту гадость. Каждый раз она отвечает одно и то же. Якобы не снимает ради меня. По ее мнению, это должно мне помочь перестать быть такой неженкой. Конечно, да ее хладнокровие мне далеко. Все же она воин. орк и к тому же ещё шаманка, не брезгующая всякими, иногда довольно противными приёмами. Но называть меня неженкой просто нелепо. Я уже давно перестала быть ею. Потеряв счёт убитым монстрам, проведём много ночей в горах гномов, прячась в грязи как животное. Неженки не обыскивают трупы в надежде найти что-то ценное и уж точно не занимаются истреблением тварей. На границе сегодня спокойно, можешь поспать, и я тебя разбужу, когда устану. Поменяемся Твёрдой походкой шаманка прошла мимо и остановилась около родника набрать полную флягу. Кажется, она похудела. Может ли быть, что она специально не доедает, оставляя мне больше еды? Эта гордячка ни за что не признает свою мягкосердечность. Я внимательно осматриваю её ещё в подтверждение своей догадки. Невысокая для орка, с густой шевелюрой красного цвета, которую она затягивает в тугой хвост. Красивая, несмотря на непривычный для человека зелёный цвет кожи. Полные алые губы, хищные роскосые глаза карего оттенка, немного заострённые уши, в кожаной броне с мехом на плечах. Единственное не закрытое бронёй место на её теле упругий плоский живот. Да, определённо Эфира похудела. Надо бы внимательнее следить, чтобы она больше ела и чаще отдыхала. Всё равно я не засну. Давай подежурю сейчас напарница. Странно называть орка своим напарником, хотя сейчас всё странно. Эфира первый орк, которого я увидела вживую. Она внимательно смотрит на меня, видимо, оценивая мое состояние. Дежурство выдалось тяжелым, и даже несмотря на ее самообладание, я вижу, что и эфира вымотана. «Хорошо, голубоглазка, но не уходи далеко, чтобы я тебя слышала». Она тут же падает на меховую подстилку, разложенную рядом с костром, зажав кинжал в руке. Эфира всегда с ним. «Я давно догадалась, для нее это не просто оружие, а что-то очень ценное». Возможно, с кинжалом связано воспоминание о ком-то близком, но спросить я не решаюсь. Мы все кого-то потеряли в те 4 дня. Отойдя от нашей стоянки на несколько шагов, поднимаюсь на невысокий пригорок и сажусь на вершине. Отсюда обзор лучше. Даже виден костёр с Атцея и Улраны. Они охраняют свой участок. В сторожелку всегда идут разбившись на пары, но всё равно держатся поблизости, чтобы успеть вовремя прийти на помощь. Сегодня холодная, но на удивление спокойная ночь. И спать совсем не хочется. Сон для меня теперь как мука. Каждую ночь, не давая забыться, снится рагонг. Вернее, момент, когда я видела его в последний раз. Просыпаюсь в ужасе, иногда с криком. Вспоминаю паршивым на вкус сны Добья дурных снов, которые для меня сварила эфира. Я забыла его около нашего костра, но оно не поможет. Шаманка, кажется, и сама уже догадалась, что дело не только в страшном воспоминании. Я дала клятву, которая преследует меня, не позволяет забыть Рагонга. По привычке опять смотрю на своё запястье. Рисунок ещё виден, но я не смогла бы о нём забыть. Даже не будь этой свадебной клятвы,